глава 4. в идеале кигану хотелось бы чтобы альда пошла с ним, но такой расклад никто даже не рассматривал она штатный телепат должна была присутствовать на переговорах между капитаном и руководством колонии а вот присутствие кигана не требовалось он был вправе выбирать остаться с остальными или пойти осматривать свою зону интереса как это сделала наэль он предпочел уйти. Во-первых, он терпеть не мог любого рода переговоры. Это было нуднейшее переливание слов, в котором искорка смысла, если повезет, проскакивала раз или два. Во флоте это считалось дипломатией. Во-вторых, корабль был и правда чертовски интересный. Кигану было любопытно, как его сделали и зачем постоянно поддерживают в движении. Ну а в-третьих, даже если бы он остался, он бы все равно не смог поговорить с Альдой. Это у нее была работа проверять мысли и все такое. Ему полагалось сидеть и смиренно помалкивать. Смиренное молчание уверенно удерживало лидерство в списке занятий, которые Киган на дух не переносил. Поэтому он решил, что с побудет позже, когда рядом не соберется толпа посторонних. Когда Наэль ушла возиться с медиками, он отправился в технический отсек. Ни один, конечно. Никто бы не позволил пришельцам из космоса самовольно бродить по кораблю. В провожатые ему приписали мужчину лет 35 по имени Эндон, который здесь считался старшим механиком. Киган еще не до конца разобрался в иерархии колонии, но подозревал, что его спутник – нечто вроде начальника среднего звена. Эндон оказался разговорчивым и напрочь лишенным страха перед чужаками. Чувствовалось, что о своей работе он знает все. И гордится ею. Еще бы. Посейдон был единственным возможным домом на этой планете. Если бы корабля не стало, погибли бы все. Без вариантов. Поэтому и к самому судну, и к механикам, обслуживающим его, было соответствующее отношение. Но знал Эндон не только эту часть истории. Он уверенно болтал обо всем на свете, даже не пытаясь подбирать слова. Приятное разнообразие. На предыдущих миссиях Киган никогда не сталкивался с подобным. Там колонисты боялись чужаков, не доверяли им, пытались обмануть. А здесь все было по-другому. Колония оказалась неожиданно открытой. И хотя не все готовы были пока доверять пришельцам, В целом их прибытие воспринималось как благо. Киган искренне надеялся, что капитану удастся подобрать вариант сотрудничества с этими ребятами. Было бы свинством просто взять и бросить их посреди открытого океана. Он со своей стороны тоже мог способствовать такому сотрудничеству. Когда оценивается значимость колонии, слово дают всем специалистам. Поэтому Кигану нужно было выяснить, нет ли на Посейдоне уникальных технологий, которые заинтересуют космический флот. Однако, пока они с Эндоном брели по лабиринту узких металлических коридоров, он расспрашивал не про корабль, а про его обитателей. Ему срочно нужно было понять, кто такие меры. И он узнал. Эти существа были в колонии на особом положении. Да, их создание было необходимо, все это понимали и ценили, то, что делали воины воды. Но при этом никому и в голову не пришло бы считать меров людьми. После того, как мутация завершалась, человек больше не был человеком. Меры жили на корабле, как отдельный народ со своими традициями и законами. «Ты же не подумаешь, что я какой неблагодарный урод», — поспешно добавил Эндон. «Они почти сразу избавились от лишней помпезности в общении и вели себя как старые приятели». «Я понимаю, почему им все можно. Да если бы я так рисковал, как они рискуют, я бы тоже награду нехилую потребовал бы». «Но?» оно! «но»?» «Когда кто-то начинает вот так заливаться соловьем, потом всегда следует «но». — рассудил Киган. «Да уж тебя не проведешь. Но рядом с ними я порой чувствую себя как с теми тварями, которых они выволакивают из воды». Киган невольно вспомнил то чувство леденящего душу страха, которое накатывало на него под непроницаемо черным взглядом Триана. «Проклятый легионер». «Знаешь, я тебя понимаю». «Вот и славно», — улыбнулся механик. «А то не хотелось бы портить первое впечатление. Я ж представляю колонию и все такое». О, вот мы и пришли. Технический отдел корабля был поистине грандиозным, но и новые ожидать не приходилось. Если в жилых отсеках или на палубе Киган еще мог обнаружить грязь или ржавчину, то здесь было чисто, как в операционной. Пахло машинным маслом и как будто сушеной травой. Хотя это было странно. Половина двигателя работала в идеальном ритме, без единого постороннего звука. Половина была отключена. Это, возможно, из-за ненадобности. Или это аварийный резерв. Двигатели были великолепны. Изучая их, Киган поначалу даже позабыл, где находится, с кем он сюда пришел, зачем. Значение имели только эти машины. Новые и вместе с тем знакомые. Киган видел, что они сделаны из маневренных двигателей-искателя. Но это была непростая адаптация, кто-то основательно их изменил. Перед этим человеком хотелось снять шляпу. Но мешало даже не отсутствие шляпы, а то, что неведомый изобретатель давно покинул мир живых. Наконец, первая жажда знаний была удовлетворена. Кига напомнился, сообразил, что довольно долго попросту игнорирует своего спутника. «Извини, засмотрелся». «Пустое», — хмыкнул Эндон. «Помню, когда отец впервые привел меня сюда, я не мог перестать вопить от восторга. Считается, что лучшие созданного первыми колонистами — это меры». Но я считаю, что это двигатели, и никто меня не переубедит. Что вы используете как топливо? Отчасти естественное подводное течение, отчасти прессованные водоросли. Есть тут один вид, в котором масло хоть залейся, они отлично сгорают. Их тоже добывают меры, уточнил Киган. Не всегда. Таких водорослей, к счастью, дофига. Они постоянно попадают в сети, которые тащат за собой Посейдон. Мы не можем полагаться только на меров, правда? Они герои, спору нет. Но именно механики поддерживают жизнь в колонии каждый день, а не раз от разу. Не отлично с этим справляются. Тут Киган не кривил душой. По пути сюда он видел по-настоящему счастливых людей. Крепких, энергичных и жизнерадостных. А главное, только здоровых. При жизни в ограниченном пространстве, да еще с довольно скудной диетой, это сложно. Но пока колонии каким-то образом удавалось избегать вырождения, тут все, от маленьких детей до стариков, Были бодры и подтянуты. Энден просиял, гордясь тем, что сумел впечатлить гостя. «Это да. Потому что у нас тут все пределы, каждый свою работу знает. Это правильно. Как основатели задумали, так до сих пор есть. А что, большая нагрузка у механиков?» «Да уж немалая. Мы следим за тем, чтобы двигатели всегда были в порядке. Если нужно остановить один, тут же запускаем другой. Это та еще задача». Зато благодаря нам Посейдон никогда не остановится случайно, только по нашему желанию. Вот они и подошли к теме, которая сразу же заинтриговала Кигана, и про которую он совсем забыл, пораженный великолепием двигателей. Но теперь механик, сам того не желая, напомнил ему. — Так что это за фишка с постоянным движением? — полюбопытствовал Киган. — Это для того, чтобы не прекращался поток энергии, который вы получаете от течения. Эндон? До этого бодрый мгновенно помрачнел, словно гость окатил его ледяной водой. «Нет, не поэтому. Это скорее следствие того, что мы постоянно двигаемся, попытка извлечь хорошее из плохого. Вроде как... Ладно, мы должны постоянно плыть, так почему бы не вытянуть из этого чуток дополнительной энергии? Но вот честно, на движение мы тратим куда больше энергии, чем получаем от него. Основа нашего топлива — это водоросли». Механик болтал много и быстро, чувствовалось, что ему хочется как можно скорее уйти в сторону от неприятной темы. Но Киган не позволил. «Так зачем же вы двигаетесь, если это невыгодно?» «Так из-за ящеры же!» Не похоже, что кто-то запрещал Эндону говорить об этом. Просто механик и сам понимал, что рассказывает о самом уязвимом месте колонии. Однако спохватился он поздно. Если Кигану нужно было что-то узнать, он умел вытягивать сведения получше капитана Луки. После того, как в колонии появились меры, жизнь начала налаживаться. Это был не идеальный мир, к которому стремились переселенцы, так какая теперь разница? Вернуться на Землю они не смогли бы сразу по нескольким причинам. Сменить планету? Тоже. А какой смысл сокрушаться? Нет, в космос изначально отправлялись люди, настроенные на жизнь. И они готовы были бороться. План был предсказуемый и надежный. Киган и сам бы такой предложил, если бы был там. Использовать искатель как основу для колонии. Постепенно переделывать его в закрепленную платформу, построить город, может начать выращивать деревья. Жить. Это было бы куда лучше, чем их нынешняя непрекращающаяся гонка на корабле. Первые годы все у них шло хорошо, признал Эндон. Долго шло. Там уже новое поколение вырасти успело, родившееся на Левиафане. А потом... Пришли ящеры. Кигану было немного странно от того, что колонисты использовали привычные на Земле названия. Ящеры, черви, рыбы. Существа, которых они так называли, были лишь отдаленно похожи на земных. Но если задуматься, логика тут прослеживалась. Первые поселенцы, дававшие эти названия, не надеялись уже встретить земных существ. Поэтому не видели смысла придумывать новые слова. Они просто переписывали под себя реальность. За годы жизни на Левиафане колонисты исследовали свое ближайшее окружение. Они изучили флору и фауну, составили каталоги, научились использовать все, что можно. Это пригасило первобытный страх, вернуло чувство контроля над миром. Им казалось, что они готовы к любой угрозе. А выяснилось, что не к любой. Сначала появился один ящер. Первый. Возможно, разведчик или лидер. Энден был механиком, а не литератором. Он не смог толком объяснить, как выглядят эти твари. Но это было неважно. Киган мог позже просмотреть видеохроники. Для него большее значение имело другое. Даже один ящер нанес серьезный урон колонии. Людям потребовалось немало времени, сил и жертв, чтобы отпугнуть его. Просто отпугнуть. Они не смогли не то что убить эту тварь, даже ранить ее. Ящер был то ли хорошо защищен, то ли быстро регенерировал любые повреждения, Киган так и не понял этого. Но он мог представить страх, который чувствовали колонисты, когда на них перла эта несокрушимая махина. Тогда они кое-как отбились. Они решили, что извлекли все нужные уроки, укрепили границу, усилили охрану. Некоторое время все было спокойно, а потом ящер вернулся. И уже не один. Тварей было три. И никакие укрепления их не сдержали. Они все были в равной степени неуязвимы. Их можно было только отпугнуть. Но тогда заплатить за это пришлось сотни жизней. И такой опыт колонистам повторять не хотелось. Никто не понимал, что нужно ящерам. Зло бросил Эндон. Никто и сейчас этого не понимает. Как насчет того, чтобы принять самую очевидную версию? Они хищники, которым просто хочется жрать. «В том-то и дело, что нет. Они нападали, и люди гибли, но они никогда не пытались сжирать трупы. Им как будто хотелось просто уничтожить все, что мы сделали. Ящеры действительно вели себя непредсказуемо, не так, как положено животным, и они были куда умнее других обитателей планеты. Их можно было отогнать, но они возвращались с тупым разрушительным упрямством, преследуя цель, понятную только им». «Ну а как же меры?» – спросил Киган. Гибли в схватке с ними, как и все остальные. Медленнее, чем остальные, но какая разница, если исход один? Стало ясно, что люди не отстоят Искателя. Во время своих атак ящеры приносили столько разрушений, что до следующего их появления все восстановить не удавалось. И вы решили, что от них можно только сбежать? Ага, плавают они не очень быстро. Наши инженеры спроектировали максимально большой корабль, который можно было построить на базе Искателя. Но он все равно меньше, чем колониальный корабль. Еще бы. Искателя мы бы с места не сдвинули. Двигаться нужно было как можно быстрее, ящеры могли вернуться в любой момент. Поэтому инженеры одним махом снесли отсек с образцами земных растений и животных. Это большой вес, который в водном мире оказался не нужен. То, что получилось, еще не было полноценным кораблем, но уже могло двигаться. Люди отправились в путь, решив, что дальнейшую работу проведут, оторвавшись от ящеров. На ходу они отбросили двигатели для космического прыжка, и эти точно были не нужны. А через некоторое время все-таки пришлось остановиться, чтобы продолжить изменения корабля. Они были уверены, что оказались в безопасности. Они отплыли очень далеко от первоначальной колонии. Они стартовали, когда ящеров не было рядом, а значит, те не могли отследить, куда направились люди. Но ящеры все равно появились. Они напоминали злой рок. Они преследовали людей спокойно, методично. Безжалостно. Новая стычка, новые жертвы, очередная временная победа, оплаченная кровью. Так и стало ясно, что новому кораблю нельзя двигаться медленнее определенной скорости и надолго останавливаться. Пришлось отбросить еще пару отсеков, зато это позволило Посейдону принять нынешнюю форму. — Ну и как у вас с ними с тех пор? Были нежеланные встречи? — поинтересовался Киган. С ними любая встреча нежеланная. Были, увы. Не все можно предугадать. Но за мою жизнь такая встреча была лишь одна, лет десять назад. С тех пор все нормально. Похоже, о новой битве колонисты даже не думали. Да и понятно почему. Они выяснили, что ящеров нельзя убить ни одним из известных им способов. И этого хватило. Но что если в игру вступит биоэлектрокинетик? Или хиллер с ядом? А уж легионер и вовсе должен справиться. Киган понимал, что для любого противостояния местным тварям им нужно позволение капитана Луки, но он надеялся, что она разрешит это. И вот тогда судьбу колонии можно будет резко изменить. Это была странная просьба, неоднозначная даже. Если бы к нему с таким обратился кто-то другой, Оуден без сомнения отказался бы. Но обращалась Джованну, и это уже много значило. Они никогда не обсуждали его решение стать мером В этом не было смысла, он знал, что она не поддержит. Джованна считала, что ни его сестра, ни ее дети не достойны такой жертвы. Да и потом, они не были близкими друзьями, они просто не привыкли обсуждать то, что не связано с работой. После того, как он прошел через мутацию, Джованна к нему не подходила. Это вроде как было правильно, она вела себя так со всеми мерами. Однако Оуден все равно чувствовал обиду. Они ведь много лет работали вместе. Разве это в миг потеряло значение? Так что, когда бывшая начальница обратилась к нему с просьбой, он был приятно удивлен, а уж сама просьба заставила его призадуматься. Джованна хотела, чтобы он позволил одному из пришельцев осмотреть себя. Вот и кому бы это понравилось? Оудена в принципе не радовала осмотр, при котором его будут разглядывать как неведомую тварь, выброшенную волнами из глубины. А уж кто-то из космоса тем более. Он пока не решил, как относиться к этим гостям. Он заметил, что и Седар не спешит с выводами, Он больше наблюдает, позволяя совету вести переговоры. У него были причины и согласиться, и отказаться. Аргументом против стало желание никого к себе не подпускать, особенно чужаков. Аргументом за – просьба Джованны, возможность доказать, что с ним еще можно разговаривать, внутри он не изменился. К тому же, если Сидар согласился пустить этих людей на борт, общение с ними не может быть нарушением. Поэтому Оуден предпочел согласиться. Они встретились в лазарете, в одной из смотровых, где он раньше работал. Ирония. Он не знал, кто именно будет его осматривать, и был удивлен, обнаружив молодую девушку. Она едва доходила ему до плеча и казалась какой-то нереально хрупкой, словно способной сломаться под сильным порывом ветра. У нее была светлая кожа, оттенка, которого Оуден еще не встречал. Лицо девушки было нежно-красивым, никак не ассоциирующимся с лицом солдата космического флота. Огромные голубые глаза наблюдали за ним без малейшей враждебности. Когда он подошел поближе, девушка улыбнулась, нервно убирая за ухо светлую прядь волос. Казалось, что она его даже побаивается. Так что осмотр, на котором она настояла, вряд ли можно было назвать ее капризом. Скорее всего, ей было необходимо нечто подобное. Джованна тоже встречала его в смотровой. Но когда он зашел, направилась к выходу. «Думаю, вам будет комфортнее в определенной приватности?» — пояснила она. — Зайдите ко мне, когда закончите. Я буду в своем кабинете. Она покинула смотровую, и Оуден запер за ней дверь. Хоть он и не видел в своем решении ничего преступного, ему хотелось, чтобы как можно меньше людей знали об этом осмотре. Он опасался, что запертая дверь еще больше напугает миниатюрную девушку, но нет. Та уже взяла себя в руки и теперь раскладывала на столике незнакомые Оудену инструменты. — Меня зовут Наэль Таледа. — представилась она, не глядя на него. Я врач на своем корабле. Мне сказали, что вы тоже медик. Был им. После превращения меры могут быть только мерами. Что еще вам сказали? Только это и ваше имя. Вы не могли бы раздеться, если это вас не смутит? не стеснительный Меры и так носили куда меньше одежды, чем обычные колонисты, потому что их не беспокоил холод. По крайней мере, мера помладше. Те же, кто служил в колонии много лет и не погибал на заданиях, постепенно получали особый статус, а с ним право на доспехи. Нельзя сказать, что Уден так уж рвался раздеваться перед всеми подряд, но при каждой странности он ставил себя на место этой девушки, думал, как бы он проводил осмотр. Да и потом, для всех в колонии он был чудовищем, пусть и уважаемым. Теперь у него появилась неожиданная и уникальная возможность взгляда со стороны. Как отнесется к нему эта девушка? Испугается ли как монстра? Но не похоже, что Наэль была шокирована. Она рассматривала его с любопытством ученого, не более того. Ее прикосновения были редкими и осторожными, однако она не надела перчатки, и Оуден чувствовал, какая у нее мягкая и непривычно горячая кожа. Эта девушка не боялась его. Значит, он не так уж ужасен. Даже при том, что мутация полностью завершилась, и теперь он смотрел на мир зеркально-черными глазами. «Это очень необычно», — признала Наэль. У вас и существ, которые послужили триггером мутации, совершенно иная природа, и нельзя сказать, что вы стали гибридом. Вы не сочетание двух видов, а нечто третье, новое. Спасибо. Наверное. Это было больно? Не тот опыт, который мне хотелось бы повторить, усмехнулся Оуден. Должно быть, вы очень ими восхищались. Не понял. Мерами, пояснила Наэль. У каждого времени и каждого места свои герои. Логично предположить, что на Посейдоне это меры. Те, кем восхищаются, кому хотят подражать. Неудивительно, что дети хотят вырасти и уподобиться мерам. Не знаю насчет других детей, а я точно не хотел. Правда? Скажу больше. Я очень надеялся этого избежать. Тогда я не понимаю, нахмурилась она. Если вам не хотелось этого, ради чего терпеть боли, принимать мутацию, которая навсегда отделит вас от людей? Ему не следовало отвечать ей. Осмотр — это одно, это не так уж плохо. Даже если Сидар будет против. Но такие ответы. Неизвестно, как они скажутся на репутации колонии. Оуден все это понимал, он знал, что должен промолчать, а потом с удивлением услышал свой голос. Я сделал это ради сестры. Не уверена, что понимаю. «Зачем вашей сестре понадобилось, чтобы вы становились мером?» «Дальше уже личное, и это помимо тайн колонии». «Какие у него причины говорить ей?» «Да никаких!» «И Наэль не сможет его заставить». «Но ей не понадобилось заставлять, он рассказал сам». «Почему?» «Как?» «Зачем?» «Эти вопросы отошли на второй план». «Правда просто вырвалась наружу, и Олден осознал, как давно ему, оказывается, хотелось рассказать кому-то». «Причем рассказать все!» а не ограничиваться сухими, мало что значащими фразами, которыми он сообщил о своем решении сестре и Джованне. И почему-то именно Наэль оказалась лучшей собеседницей. Чужая девушка, которая пришла недавно и ненадолго, чтобы потом исчезнуть навсегда. Глупо ли доверять ей? Может быть. Но именно из-за скоротечности ее визита он готов был пойти на такой шаг. Ему казалось, что с плеч свалился грандиозный груз, который до этого давил на него – угрожая потянуть на дно при следующем заплыве. Она вряд ли поняла бы это. По крайней мере, он не думал, что она поймет. Его рассказ был односторонней исповедью. Только этим Оуден и успокаивал свою совесть, напоминавшую ему о долге перед мерами. Однако, подняв взгляд на свою собеседницу после того, как рассказ был окончен, он с удивлением обнаружил, что голубые глаза блестят от слез. Слезы не пролились, но они были. Правда, Наэль несколько раз быстро моргнула, уничтожая доказательства своей слабости, но он-то успел заметить. Это было так странно. Почему единственным человеком, который плакала его прервавшейся человеческой жизни, был не он сам, а девушка из космоса? Мне очень жаль, прошептала она. Я... Кажется, я понимаю, что ты чувствуешь. Она заговорила с ним, как с другом. Он решил не обращать на это внимания. «Откуда ты можешь это знать? Ты же не мер!» «Я знаю, каково это отличаться. И отказываться от чего-то, чтобы помочь другим. Но ты... ты ведь не пожалела о своем решении?» «Не знаю. Я не хочу думать об этом». Он и правда не хотел, потому что прибытие пришельцев все усложняло. Что если они дадут колонии что-нибудь новое? Например, лекарство, которого хватит на всех. Тогда получится, он напрасно превратил себя в урода. Но кто же знал? Наэль словно почувствовала, что он на грани, и больше не подталкивала его к сложным темам. С этого момента они говорили исключительно о работе. В какой-то момент Толден поймал себя на том, что обсуждает с ней собственное тело, как будто он все еще был врачом. Почему бы не поверить в это хоть ненадолго? Он делился с ней своими наблюдениями, а она понимала его с полуслова, словно и она училась в медицинской школе Посейдона. Под конец она попросила... «Я могу взять образец твоей крови?» Вот это ему точно не следовало давать без разрешения Сидара. Но Сидар может не понять, почему она просит. Ему покажется, что это какая-нибудь диверсия, попытка раскрыть тайну меров. Оуден же понимал, какой интерес для врача представляет его кровь. Он протянул Наэль руку и предупредил. «Никому не сообщай об этом. Будешь исследовать, только не в нашей лаборатории». «Я понимаю», — кивнула Наэль. У меня есть собственное оборудование, его хватит. Спасибо. И, Оуден, мне очень жаль, что все сложилось именно так. Враждебности становилось все меньше. Да ее вообще почти не было. С таким Мальдой еще не сталкивалась. Конечно, на ее счету было еще мало заданий миссии Исход. И все же закономерность она уловила. Колонисты не отличались дружелюбием. И понятно почему. Даже не зная о том, что их обманули и Земля на самом деле уцелела, они воспринимали космический флот как тех, кто покинул их в трудную минуту. Таких людей не встречают хлебом с солью. С поправкой на то, что о хлебе и соли в колониях не знают. Вот и на Посейдоне сначала отнеслись к ним предсказуемо, зато теперь верили. Инициатором, безусловно, был Мессер Нил. Альда чувствовала, что у этого человека открытый живой ум, способный осознать весь потенциал межпланетного сотрудничества. Благодаря его рвению и другие члены Совета очень быстро начали смотреть на гостей из космоса, как на возможных благодетелей. Наименьшую симпатию испытывал Сидар, лидер мутантов. Но и это было понятно. Меры уже не смогут улететь. Если вдруг окажется, что космический флот готов эвакуировать с Левиафана всех колонистов, мерам придется остаться здесь. Но пока такой вариант даже не обсуждался. и Исидар слушал переговоры спокойно. Как и предписывала инструкция, переговоры вела Лукия. Она ни разу не упомянула Землю, зато была честна насчет проекта Исход. Судьба колонии сложилась по-разному. Ваша еще не худшая. Вы достойно сохранили наследие своих предков. «Но что это означает для вас?» — поинтересовался Мерсер. «Не для вас лично, капитан, а для всех, кто остался наверху». «Раз вы вспомнили о нас, мы представляем интерес?» «Пока нет», — покачала головой Лукия. «Ложные обещания были не в ее стиле». «Сам вопрос — это и есть цель нашего прилета. Мы готовы налаживать с вами любые связи, но только если в этом будет выгода для флота». «Это же бесчеловечно!» — возмутилась молодая женщина, сидящая по правую руку от Мерсера. «Она была удивительно красивой». Ее внешность элегантно сочетала в себе черты сразу нескольких раз. Но вот спокойствия ей определенно не хватало. Нас обманули изначально, наших предков. Когда-то Проект Исход учредил космический флот Земли. А значит, этот ваш космический флот является его преемником и должен платить по его долгам. Но у него нет долгов. Спокойно возразила Лукия. Ваши предки были взрослыми людьми, умными людьми. Они покинули планету добровольно. Им должны были дать полноценный новый дом. Но что досталось в итоге? Лужа! Бесконечная лужа! На самом деле Кеплер очень хорошая планета, сообщил Стерлинг. Здесь мягкий климат и большой потенциал для развития. По статистике таких планет в проекте исход было меньше трети. Зря он полез со своей статистикой. Если бы взгляд, который метнул на него красавица, мог испепелять, от Стерлинга давно уже остались бы лишь обугленные протезы. Я хочу потребовать от флота компенсацию, настаивала она. Айслин, может, хватит, поморщился Мерсер. Ты вот сейчас реально не помогаешь. Поддерживаю, кивнул полный мужчина лет 55, сидящий рядом с ними. Даже если бы долг был, мы не в том положении, чтобы требовать его погашения. Нам нечем крыть. А долг еще нужно доказать. Когда начинались такие разговоры, Альда сразу же проверяла сознание местных. Она боялась подвоха, заговора, который может обернуться бедой. Но здесь заговора не было. Члены Совета говорили ровно то, что думали. Лукия слушала их с вежливым вниманием. Стерлинг, почуяв слабину, смотрел строго, как будто он мог что-то решить. Атриан, который по какой-то неведомой причине остался на переговоры, и вовсе, казалось, готов был задремать. Если не знать всех подробностей, можно подумать, что они тут с друзьями встретились. Предлагаю вернуться к важным моментам. «Капитан, подскажите, что будет интересно нынешнему флоту?» — попросил Нерсер. «Что мы можем дать?» «Я не знаю, что можете дать именно вы, я не настолько хорошо изучила колонию. Но я могу сообщить, что интересует флот в целом. Вещества, которых больше нет нигде, или запас которых на других планетах ограничен. «Уникальные научные разработки, материалы, представляющие особую ценность. Есть в вашем распоряжении что-нибудь такое?» На этот раз колонисты не спешили с ответом. Но Альда, для которой их мысли были такими же громкими, как слова, знала, о чем они размышляют. Понятно, что первым делом они подумали о корабле. Посейдон для них был чудом, основой самой жизни. Но они были достаточно умны, чтобы понять. Он – лишь жалкая тень искателя. Они не заинтересуют океаническим лайнером людей, которые прилетели на космическом корабле. Их продовольствие было предсказуемо. Водоросли? Неплохой ресурс, но на других планетах хватает его аналогов. Возможно, лекарство, предположил Нерсер. У нас есть препарат, который изготавливается из редкого вида водорослей. В чем суть его действия? спросила Луки. Он стимулирует иммунную систему и способствует естественному исцелению даже тех ран и болезней, которые в иных обстоятельствах были бы смертельными. Красавица Айслин бросила на него гневный взгляд. Да уж, взглядов у нее был целый арсенал. Альда чувствовала, Айслин хочет, чтобы о лекарстве сообщали осторожней. Его мало, оно считается одной из главных ценностей колонии. Если они начнут продавать его чужакам, что останется им самим? Это и правда мог быть неплохой товар, вот только то, что описал Мерсер, соответствовало эффекту крови хиллеров, а хиллеров у космического флота и так хватало. «Давайте отложим этот вариант как запасной», — деликатно предложила Луки. «Что еще?» «Сила», — заявился Дар, до этого молчавший. «Не уверена, что понимаю». «Вы все время говорите, что представляете космический флот». Но во времена Искателя это был космический военный флот. Не думаю, что за прошедшие годы что-то изменилось. Он бросил на Локию вызывающий взгляд, который та без труда выдержала. Допустим. И что? Левиафан — это планета, которая породила меров. Они могут создаваться только здесь, а вот жить на любой планете. Космический флот получит боевых амфибий, сильных, выносливых и покорных. Как вам такой вариант? А ведь это была неплохая идея. Во-первых, этот план давал колонии ресурс для торговли. Во-вторых, меры больше не были приговорены к заточению на одной планете. Альда чувствовала, что и капитан раздумывает над этим вариантом всерьез. Так что все шло хорошо. Пока весьма некстати не решил проснуться Триан. «Фуфло», — коротко резюмировал он. «Это еще что значит?» — оскалился Седар разве тут так много смыслов? Меры ваши — фуфло, а не воины!» «Но я их лидер. Значит, и я фуфло?» «Да, логика подсказывает примерно такой вариант. «Триан, вы забываетесь!» — упрекнула его Луки. «Извиниться могу только за форму, не за содержание». «Уж лучше я вам сразу скажу, что меры космическому флоту даром не нужны. Чем вы будете тратить время, мусоли эту версию?» У него не было права решающего голоса, эта привилегия принадлежала Лукии, да и то ей предстояло посоветоваться с руководством флота, а потом только дать колонии ответ. Но это в теории. На практике же Триан знал особенности космического флота лучше, чем кто бы то ни было на Северной Короне, и он представлял Легион, ядро боевого корпуса. Плюс ко всему, Триан никогда не ошибается. Это бесит! Но это факт. Лукия тоже понимала все это, но не желала сдаваться так просто. Почему вы считаете, что меры не будут восприняты как ценный ресурс? Начнем с того, что их универсальность — это так, предположение. Возможно, в другой воде они не смогут дышать. мели сразу же всплывут кверху задом. Это будет забавно. Но для флота бесполезно. Это не очевидно. Понадобятся исследования, чтобы доказать такое. Есть протокол, заявил Стерлинг. Вряд ли ему действительно хотелось поддержать меров. Нет, ему важнее было другое. Хоть в чем-то превзойти Триана. Поставить легионера на место. Беда в том, что свое место Триан выбирал исключительно сам. Для исследования нужны основания. А их нет. Меры – слишком плохие воины, чтобы вообще из-за них париться и начинать какие-то исследования. Тут уж Сидар не выдержал. Он и так долго терпел, напоминая себе, что он лидер и не должен срываться на столь банальное хамство. Однако Триану мудрился ударить по самому дорогому – воинской чести. И вот уже Сидар на ногах, кресло на полу, а остальные члены Совета в легкой панике. Для них меры были эталоном силы, поэтому они боялись того, что могло сейчас произойти. Даже капитан Лукия была несколько насторожена, она готовилась в любой момент вмешаться. Стерлинга и вовсе трясло, он просчитывал кратчайший путь до двери. Из всех находившихся в комнате только двое были абсолютно спокойны. Триан, потому что знал, что делает, и Альда, потому что понимала его планы. Триан тоже поднялся из-за стола, но направился не к Сидару хотя тот уже напрягся. Напротив, легионер подошел к дальней стене, и теперь его и лидера меров разделял стол переговоров. Обычно Триан поверх боевой формы носил свободный длинный плащ. Но когда легионер снимал его, становилось ясно, зачем ему столь странный для космоса предмет гардероба. Под плащом он скрывал перевязь, на который могло закрепляться сразу несколько видов оружия. Сегодня кожаные ремни удерживали у его спины шесть ножей. Один из ножей Трианы достал теперь, задумчиво повертел в руках, изучая пальцем остроту лезвия. «Зачем это Триан?» — холодно осведомила Слуки. «Ему просто нужно было вступление, чтобы начать шоу», — со вздохом пояснила Альда. «Это оно и было». Триан насмешливо поклонился ей, словно благодаря за это пояснение. А потом он по самую рукоять вогнал нож в стену. Или, по крайней мере, все выглядело так, будто он атаковал стену. Но в следующий миг стена зашипела, и стало ясно, что ситуация не так проста. Нож легионера оказался ровно в центре круглого туловища размером с кулак взрослого мужчины. От туловища тянулось пять длинных ног, которые теперь отчаянно извивались в предсмертной агонии. Существо выло, царапая клыками стену, а освободиться уже не могло. Очень скоро оно затихло, и лишь звук тяжелых капель, бьющих по полу, нарушал тишину. Существо истекало кровью и чем-то черным, похожим на яд. Первая помнилась Луки, но иначе и быть не могло. «Что это такое?» «Паук», — ответил побледневший Мерсер. Такому ответу Альда не удивилась. Она уже усвоила, что для местных тварей используют земные названия. «Откуда он взялся?» Его здесь не было, когда мы вошли. — Был, — возразился Дар. — Пауки так охотятся. Они замирают на месте и полностью адаптируются под огружающую среду. Пока они выжидают добычу, их невозможно увидеть. — Оказывается, можно. — хмыкнул Триан, высвобождая нож. Тушка существа с тошнотворным звуком плюхнулась на пол. — Достаточно просто быть хорошим воином. «Ты не просто хороший воин, ты легионер!» Мысленно упрекнула его Альда. «Но для них это ничего не меняет. Пока у космического флота есть легион и весь специальный корпус, мерам ничего не светит. Мы не в том положении, чтобы дарить им счастливые иллюзии». «Как видите, космическому флоту не нужна ваша сложная мутация», продолжил Триан уже вслух. Нам достаточно той подготовки, которую мы даем своим солдатам. Я не говорю, что это делает случай вашей колонии безнадежным. Но найти то, что будет ценно, не так просто. Ищите, и мы тоже будем искать. Мы останемся здесь на несколько дней именно с этой целью. Но если ни нам, ни вам не удастся ничего обнаружить... Что ж, вы снова будете. Сами по себе».